Александр Грин. Автобиографическая повесть. Бегство в Америку. Потому ли, что первое прочитанная мной, еще пятилетним мальчиком, книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов», детское издание сытина с раскрашенными картинками, или «Стремление в далекие страны» было врожденным, но только я начал мечтать о жизни приключений с восьми лет. Я читал бессистемно, безудержно, запоем. В журналах того времени... детское чтение, семья и школа, семейный отдых. Я читал преимущественно рассказы о путешествиях, плаваниях и охоте. После убитого на Кавказе денщиками подполковника Гриневского, моего дяди по отцу, в числе прочих вещей отец мой привез три огромных ящика книг, главным образом на французском и польском языках. Но было порядочно книг и на русском. Я рылся в них по целым дням, мне никто не мешал. Поиски интересного чтения были для меня своего рода путешествием. Помню Дрепера, откуда я выудил сведения по алхимическому движению средних веков. Я мечтал открыть философский камень, делать золото. натаскал в свой угол аптекарских пузырьков и что-то в них наливал, однако не кипятил. Я хорошо помню, что специально детские книги меня не удовлетворяли. В книгах для взрослых я с пренебрежением пропускал разговор стремясь видеть действие Майн Рид, Густав Эммор, Жюль Верн, Луи Жаколио были моим необходимым, насущным чтением. Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища, куда отдали меня 9 лет, была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков я, при первой возможности, валился в кровать с книгой и куском хлеба. грыз краюху и упивался героической живописной жизнью в тропических странах. Всё это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать место матроса на пароходе. По истории, закону Божию и географии у меня были отметки 5, 5 минусом, 5 с плюсом. Но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логики и сообразительности, двойки и единицы. Математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением похождений капитана Гаттероса и благородного сердца. В то время как мои сверстники бойко переводили с русского на немецкий такие, например, мудреные вещи «Получили ли вы яблоко вашего брата, которое подарил ему дедушка моей матери?» «Нет, я не получил яблоко, но я имею собаку и кошку», я знал только два слова «копф», «гунт», «эзель» и «элефант». С французским языком дело было еще хуже. Задачи, заданные решать дома, почти всегда решал за меня отец, бухгалтер земской городской больницы. Иногда за непонятливость мне влетала затрещина. Отец решал задачи с увлечением, засиживаясь над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения. Остальные уроки я наспех прочитывал в классе перед началом урока, полагаясь на свою память. Учителя говорили... Гриневский способный мальчик, память у него прекрасная, но он озорник, сорванец, шалун. Действительно, почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание. Оставлен без обеда на один час. Этот час тянулся как вечность. Теперь часы летят слишком быстро, и я хотел бы, чтобы они шли так тихо, как шли тогда. Одетый, с ранцем за спиною. Я садился в рекреационной комнате и уныло смотрел на настенные часы с маятником, звучно отбивавшим секунды. Движение стрелок вытягивало из меня жилы. Смертельно голодный я начинал искать в партах оставшиеся куски хлеба. Иногда находил их, а иногда щелкал зубами в ожидании домашнего наказания, за которым следовал, наконец, обед. Дома меня ставили в угол, иногда били. Меж тем я не делал ничего, выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло, если за уроком я опускал бумажную галку, то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка. Встав, услужливо докладывал. Франц Германович. Гриневский бросается галками. Немец, высокий элегантный блондин, с надвой расчесанной бородкой, краснел, как девушка, сердился и строго говорил. «Гриневский!» «Выйдите и станьте к доске» или «Пересядьте на переднюю парту» «Выйдите из класса вон». Эти кары назначались в зависимости от личности преподавателя. Если я бежал, например, по коридору, то обязательно натыкался или на директора, или на классного наставника. Опять кара. Если я играл во время урока в «Перышки» – увлекательная игра «Рот карамбольного бильярда» Мой партнер отделывался пустяком, а меня, как неисправимого рецидивиста, оставляли без обеда. Отметка моего поведения была всегда 3 Эта цифра доставляла мне немало слез, особенно когда 3 появлялась как годовая отметка поведения. Из-за нее я был исключен на год и прожил это время не очень скучая о классе. Играть я любил больше один, за исключением игры в бабки, в которую вечно проигрывал. Я выстругивал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи, воображая себя сказочным богатырем, который один поражает целое войско. Я делал луки и стрелы в самой несовершенной, примитивной форме из вереса и ивы с бечевочной тетивой. Стрелы же, выструганные из лучины, были с жестяными наконечниками и не летали дальше 30 шагов. На дворе я расставлял строймя поленья ширенгами И издали поражал их каменьями в битве с неведомой никому армией. Из изгороди огорода я выдергивал тычины и упражнялся в метании ими как дротиками. Перед моими глазами в воображении вечно были американский лес, дебри Африки, сибирская тайга. Слова Аренока, Миссисипи, Суматра звучали для меня как музыка, прочитанная в книгах, будь то самый дешёвый вымысел всегда было для меня томительно желанной действительностью. Делал я также из пустых солдатских патронов пистолеты, стреляющие порохом и дробью. Я увлекался фейерверками, сам составлял бенгальские огни, мастерил ракеты, колеса, каскады, умел делать цветные бумажные фонари для иллюминации, увлекался переплетным делом, но больше всего я любил строгать что-нибудь перочинным ножом. Моими изделиями были шпаги, деревянные лодки, пушки... Картинки для склеивания домиков и зданий во множестве были перепорчены мной, так как, интересуясь множеством вещей, за все хватаясь, ничего не доводя до конца, будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещая недостатки своей работы. Другие мальчики, как я видел, делали то же самое, но у них все это по-своему выходило отчетливо, дельно, у меня никогда. На десятом году, виде как меня страстно влечет к охоте, отец купил мне за рубль старенькое шомпольное ружьецо. Я начал целыми днями пропадать в лесах. Не пил, не ел. С утра я уже томился мыслью, отпустят или не отпустят меня сегодня стрелять. Не зная ни обычаев дичной птицы, ни техники, что ли, охоты вообще, да и не стараясь разузнать настоящие места для охоты, я стрелял во все, что видел. Воробьев, галок. певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов. Всю добычу мою мне дома жарили, и я ее съедал, причем не могу сказать, чтобы мясо галки или дятла чем-нибудь особенно разнилось от кулика или дрозда. Кроме того, я был запойным удильщиком, исключительно по шеклее, вертлявой, всем известной рыбке больших рек, падкой на муху. Собирал коллекции птичьих яиц, бабочек, жуков и растений. Всему этому благоприятствовала дикая озерная и лесная природа окрестностей Вятки, где тогда не было еще железной дороги. По возвращении в реального училища я пробыл в нем всего еще только один учебный год. Меня погубили сочинительство и донос. Еще в приготовительном классе я прославился как сочинитель. В один прекрасный день можно было видеть мальчика, которого рослые парни шестого класса таскают на руках по всему коридору и в каждом классе от третьего до седьмого заставляют читать свое произведение. Это были мои стихи. Когда я вдруг проголодаюсь, бегу к Ивану раньше всех. Ватрушки там я покупаю. Как они сладкие Эх. В большую перемену сторож Иван торговал в швейцарской пирожками и ватрушками. Я, собственно, любил пирожки. Но слово «пирожки» не укладывалось в смутно чувствуемый мною размер стиха, и я заменил его ватрушками. Успех был колоссальный. Всю зиму меня дразнили в классе, говоря «Что, Гриневский, ватрушки сладкие? Эх!» В первом классе, прочитав где-то, что школьники издавали журнал, я сам составил номер рукописного журнала. Забыл, как он назывался. Срисовал в него несколько картинок из «Живописного обозрения» и других журналов. Сам сочинил какие-то рассказы, стихи, глупости вероятно необычайной, и всем показывал. Отец тайно от меня снес журнал директору, полному добродушному человеку. И вот меня однажды вызвали в директорскую. В присутствии всех учителей директор протянул мне журнал, говоря, «Вот, Гриневский, вы бы побольше этим занимались». чем шалостями. Я не знал, куда деваться от гордости, радости и смущения. Меня дразнили двумя кличками – грин-блин и колдун. Последняя кличка произошла потому, что, начитавшись книги Дебороля «Тайны руки», я начал всем предсказывать будущее по линиям ладони. В общем, меня сверстники не любили, друзей у меня не было. Хорошо относились ко мне директор, сторож Иван, и классный наставник Капустин. Его же я и обидел, но это была умственная литературная задача, разрешенная мной на свою же голову. В последнюю зиму учения я прочел шуточные стихи Пушкина «Коллекция насекомых» и захотел подражать. Вышло так, я помню не все. Инспектор, жирный муравей, гордится толщиной своей. Капустин, тощая козявка, засохшая былинка, травка, которую могу я смять. но не желаю рук марать. Вот немец, рыжая оса, конечно, перец, колбаса, вот решеттов, могильщик-жук. Упомянуты в более или менее обидной форме были все, за исключением директора. Директора я поберёг. Имел же я глупость давать читать эти стихи всякому, кто любопытствовал, что еще такое написал Колдун. Списывать их я не давал, а потому некто Маньковский, поляк, сын пристава Однажды вырвал у меня листок и заявил, что покажет учителю во время урока. две недели тянулась злая игра. маньковский, сидевший рядом со мной каждый день шептал мне: Я сейчас покажу. Я обливался холодным потом, умолял предателя не делать этого, отдать мне листок. многие ученики, возмущенные ежедневным издевательством просили маньковского оставить свою затею, но он, самый сильный и злой ученик в классе, был неумолим. Каждый день повторялось одно и то же. «Гриневский, я сейчас покажу». При этом он делал вид, что хочет поднять руку. «Я похудел, стал мрачен. Дома не могли добиться от меня. Что со мной?» Решив, наконец, что если меня исключат окончательно, то ждут меня побои отца и матери, стыдясь позора быть посмешищем сверстников и наших знакомых, между прочим... Чувство ложного стыда, тщеславия, мнительности и жажды выйти в люди были очень сильны в глухом городе. Я стал собираться в Америку. Была зима, февраль. Я продал Букинисту одну книгу покойного дяди «Католицизм и наука» за 40 копеек, потому что у меня никогда не было карманных денег. На завтрак мне выдавали 2-3 копейки, они шли на покупку одного пирожка с мясом. Продав книгу, я тайно купил фунт колбасы, спички, кусок сыра. захватил перочинный ножик. Рано утром, уложив провизию в ранец с книгами, я пошел в училище. На душе у меня было скверно. Предчувствия мои оправдались. Когда начался урок немецкого языка, Маньковский, шепнув «Сейчас подам», поднял руку и сказал «Позвольте, господин учитель, показать вам стихи Гриневского». Учитель разрешил. Класс притих. Маньковского, Со стороны дергали, щипали, шипели ему «Не смей, сукин сын, подлец!» Но, аккуратно обдернув блузу, плотный черный Маньковский вышел из-за парты и подал учителю роковой листок. Скромно покраснев и победоносно оглядев всех, доносчик сел. Преподаватель этого часа дня был немец. Он начал читать с заинтересованным видом, улыбаясь, но вдруг покраснел, потом побледнел. «Гриневский! Я встал. «Это вы писали? Вы пишете пасквили?» «Я...» «Это не пасквиль!» От испуга я не помнил, что бормотал. Как в дурном сне я слышал звон слов, упрекающих и громящих меня. Я видел, как гневно-изящно колышится красивый с двойной бородой немец. И думал, я погиб. «Выйдите вон и ждите, когда вас позовут в учительскую». Я вышел плача. не понимая, что происходит. Коридор был пуст, паркет блестел, за высокими лакированными дверями классов слышались мерные голоса учителей. Из этого мира я был вычеркнут. Зазвенел звонок, двери пооткрывались, толпа учеников наполнила коридор, весело шумя и крича. Лишь я стоял как чужой. Классный наставник Решетов привел меня в учительскую комнату. Я любил эту комнату, В ней был прекрасный шестигранный аквариум с золотыми рыбками. За большим столом с газетами и стаканами чая восседал весь синклит. — Гриневский, — сказал волнуюсь директор, — вот вы написали пасквиль. Ваше поведение всегда. Подумали ли вы о родителях? Мы, преподаватели, желаем вам только добра. Он говорил, а я ревел и повторял, — больше не буду. При общем молчании Решетов начал читать мои стихи. Произошла известная гоголевская сцена последнего акта «Ревизора». Как только чтение касалось одного из осмеянных, он беспомощно улыбался, пожимал плечами и начинал смотреть на меня в упор. Только инспектор, мрачный пожилой брюнет, типичный чиновник, не был смущен. Он холодно казнил меня блеском своих очков. Наконец тяжелая сцена кончилась. Мне было велено отправиться домой и заявить, что я временно впредь до распоряжения исключен. Также сказать отцу, чтобы тот явился к директору. Почти без мыслей, как в горячке, я вышел из училища и побрел к Загородному саду. Так назывался полудикий парк, вёрст 5 квадратных объемом, где летом торговал буфет и устраивались фейерверки. Парк примыкал к перелеску. За перелеском была речка. Дальше шли поля, Древний и огромный, настоящий лес. Сев на изгородь у перелеска, я сделал привал. Мне предстояло идти в Америку. Голод взял свое. Я съел колбасу, часть хлеба и начал раздумывать о направлении. Совершенно естественным казалось мне, что нигде, никто не остановит реалиста в форме, в ранце, с гербом на фуражке. Я сидел долго, стало смеркаться. унылый зимний вечер развертывался вокруг ели и снег ели и снег я продрог, ноги замерзли калоши были полны снега память подсказывала что сегодня к обеду яблочный пирог как не подговаривал я раньше кое-кого из учеников бежать в америку как не разрушал воображением всякие трудности этого простого дела теперь смутно почувствовал я истину жизни необходимость знаний и силы которых у меня не было Когда я пришел домой, было уже темно. ох -хо, хо даже теперь жутко все это вспоминать. Слезы и гнев матери, гнев и побои отца, крики вон из моего дома, стояние в углу на коленях, наказание голодом вплоть до 10 часов вечера. Каждый день пьяный отец, он сильно пил. Вздохи, проповеди о том, что только свиней тебе пасти. На старости лет думали, что сын будет подмогой. что скажут такие-то и такие-то. Тебя мало убить, мерзавца». Вот так в этом роде шло несколько дней. Наконец буря утихла. Отец бегал, просил, унижался, ходил к губернатору, везде искал протекции, чтобы меня не исключали. Училищный совет склонен был смотреть на дело не очень серьезно, с тем, чтобы я попросил прощения, но инспектор не согласился. Меня исключили. В гимназию меня отказались принять. Город негласно выдал мне уже волчий, неписанный паспорт. Слава обо мне росла изо дня в день. Осенью следующего года я поступил на третье отделение городского училища.